Глава 17. Дороги Северного моря. Позвольте проводить вас, сказал граф, спешно спускаясь вниз, чтобы перехватить своих гостей, пока те не покинули дом. Мы собираемся в ближайший порт, спокойно сообщил Антракс, понимая, что вечером стоит покинуть манор. Тем более, сказал граф, окончательно убеждаясь в своём решении. Деньги могут многое, но связи способны на больше, а у меня немало знакомых в порту. последствие марских путешествий спокойно уточнил Антракс. Граф только кивнул, а Лилайна невольно улыбнулась. Она боялась неловкости в общении мужчин, но те явно делали вид, что вчера ничего не случилось. Ей по-человечески нравился хозяин этого дома, и она хотела бы для супруга такого друга, не такого ветреного и безумного, как дракон. Только своими соображениями о сходстве Антракса с графом и их возможной дружбе Она с супругом не поделилась, позволив ему просто отдохнуть после тяжёлого дня. Просто рукой его обняла, а Антрах с похолиганской погладил её по бедру, заставляя зажать его руку коленками, а потом так и уснул, не пытаясь освободиться, а проснулся также с рукой меж девичих ног. С того момента он не переставал лукаво улыбаться. Что ж, если вы сможете отправить нас сегодня в Лявор, ближайшим к побережью путём, «Я не останусь в долгу», — сказал Антракс, почти не раздумывая. «То, что вы сделали для меня, стоит куда большего», — проговорил граф, не уточняя, о чем именно шла речь, а поспешил дать новое распоряжение. «А почему ближним к побережью путем?» — спросила Лилайна, когда они остались вдвоем. О северных путях она знала. Все дно Северного моря было изрезано высокими скалами. Назвать эти глыбы рифами смог бы только самый педантичный зануда — Это были подводные горы, что местами были видны сквозь прозрачную тёмную гладь. Лилайно много слышала о линиях этих гор, создавших те самые пути, по которым мореплаватели без страха пересекали Северное море, и безумно хотела посмотреть на эти воды, где только самые опытные не следовали выверенным линиям. Только от чего им нужен был ближайший к берегу путь, она не понимала. "Хочу, чтобы ты увидела мыс Арт", пояснил Антрак. Это действительно чудо природы. Лилайна задумчиво хмыкнула. Говорили, что если пересечь горную цепь, разделяющую Маннер и Авелон, можно было сразу попасть из жаркого лета в морозную зиму. Словно по одну сторону гор был иной мир, а мы с Арт было отражением этого феномена со стороны моря. На нём встречались снег и зелёная трава. По крайней мере, так говорили, или лайнет оказалось неправ подобным. Прошуми الاسلام Антраксом ненавал это чудом, увидит его однозначно стоил. Пытаясь себе представить дальнейший путь, Лейлана устроилась в кресле, поправляя простое синее платье, где-то найденное графом ещё вчера. Мужчина на неё не слушал, потому что те говорили о странных, скучных на её взгляд вещах. "Что вы собираетесь делать с телом змея?" спросил Антракс заранее, пресекая возможные благодарности. "Пока не знаю", признался мужчина. Главное, что он мёртв, теперь не опасен, но, видимо, придётся содрать с него шкуру, чтобы поробить на части, пока тушь ещё не начал обвинить. При его размерах вонь будет стоять на добрую половину долины, поддержал антракс. Впрочем, я хотел попросить шкуру. Должен же быть способ её разрезать и как-то обработать. Вы хотите её использовать? удивился граф. Только представьте, какая из неё может быть броня. Граф только внимательно уставился на собеседника, не понимая, искренне ли с ним делятся соображениями или пытаются обмануть. "За тебя передам кожу, просто пришлите за ней верных людей", сказал он, взяв себя в руки. "А вы согласитесь поучаствовать в выращивании таких змей, если я найду способ обрабатывать шкуру?" "Это деловое предложение?", уточнил граф, не скрывая своего удивления. "Пока гипотетическое. Разумеется, я буду как будто ни при чём." чтобы ваша репутация в Манре не пострадала. Но из этого можно сделать очень выгодное производство. Подумайте об этом. А я в свою очередь поищу варианты. Вы могли бы просто воспользоваться идеей и ничего не говорить мне, неуверенно проговорил граф. Действительно не понимаю, зачем этот разговор. Можно, согласился Антракс. Но вам нужно дело. Да и, кажется, змею вам всё же понравился. Со крайней мере отвращение моя идея у вас не вызывает, а это уже полдела. Инвервха мыкнул. Вы действительно странный человек, прошептал он, не боясь реакции. В ответ он получил только усмешку и очередную смену темы. Всё же Антраксу было интересно, что ещё в этом мире видел Анри Кондор?